Глава 32. Мы медленно отступали. Зайдан был напряжен и не сводил взгляда с Арханы. Существо же медленно ползло к нам. Знаешь, если все будет плохо, можем кинуться к той ловушке, где пропал Фалька. Вряд ли там будет что-то страшнее. Думаешь, а если тварь кинется за нами? Будем надеяться, что она не успеет, и плита захлопнется раньше. В любом случае мы наткнулись на самое опасное существо в подземелье, так что как только сбежим, можем уже не волноваться по поводу остальных ловушек. Попытался подбодрить меня парень. Честно сказать, ему не очень-то удавалось. Мы старались двигаться аккуратно, без паники, но существо все никак не отставало. «Не думал, что скажу это, но очень жаль, что с нами нет Аарона», — мрачно проговорил Зейдан. Ладно, будем действовать по-другому. Я закрою тебя, а ты постарайся идти быстрее. Я попробую поставить небольшой купол на коридор, чтобы задержать тварь и догоню тебя. Ну уж нет, я не согласна разделяться. А если я провалюсь как фалька, ты не найдешь меня. Тем более, распытаешься поставить купол, то давай убежим вместе. В этот раз я вообще не готова была оставаться одна. Теперь, когда я понимала, какая опасность грозит мне, ну его к тьме. Если купол не простоит долго, тварюшка разозлится и будет преследовать нас. Она и так довольно не выглядит и никак не хочет отставать. Парировала я. Ладно, надеюсь, ректор не заблокировал возможность хотя бы немного поставить защитный купол. Я видела, как Зайдан напряжен, а еще парень определенно нервничал. Сейчас, как никогда, мне не хватало ледяного спокойствия Аарона, а еще я почему-то надеялась, что будь здесь темный, он бы нас защитил от этой пакости. Ну а пока Зайдан, сцепив зубы, пытался сделать магическую преграду для существа. Я поставлю ее ненадолго. Даже если она сможет продержаться всю ночь, это опасно. Кто-то из адептов может угодить в ловушку. Коридоры имеют мало тупиков. И делать дополнительные – значит создавать лишние препятствия и угрозу для кого-то из адептов. Меня поразило, как здраво мыслит парень в такой ситуации. Перед нами был сверххищник, и эта тварюшка могла на раз закусить нами. Если Зайдан поставит мощный заслон, нам можно не переживать о том, что существо догонит нас. Но парень решил лишь задержать особь, переживая о других адептах. По спине тонкой струйкой потек пот, когда Зайдан отправил несколько огоньков на стену. Но они лишь скатились с камней, погаснув на полу. Чудовище еще больше заинтересовалось происходящим. Словно бы понимая, что добыча может улизнуть. Но Зайдан не сдавался. Еще одна попытка, и опять провал. И вот, наконец, на третий раз искры задержались на стене. Только вот чудовище прошло их. И лишь когда массивное тело оказалось за искрами, позади зверюшки, на весь проход растянулась полупрозрачная стена. Я ойкнула от испуга, но Зайдан меня успокоил. «Не переживай, так надо. Если мы делаем купол, нужно закрыть особь с обеих сторон». И я поняла, что пытается сделать мужчина. Он создает клетку для хищника. Пытается запечатать его с обеих сторон коридора. «Если удастся поймать монстра в ловушку, спасем ребят». Сомневаюсь, что кто-то из них готов к визиту Ранхитеры. И тут, к нашему несчастью, существо повернуло голову и посмотрела назад. Мерцающий купол позади отвлек существо, и, развернувшись, он силой ткнул туда поломанной лапой. Защита Зайдана выдержала. Лапа существа столкнулась с преградой, и зверюшке это не понравилось. Я буквально увидела, как медленно повернулась голова монстра, и в его глазах загорелся кровожадный огонек. «У нас три секунды», предупредил меня мужчина. «Если он прыгнет, беги, что есть мочи». Забыл сказать, его укусы парализуют на несколько часов, поэтому он может оставить жертву и вернуться спустя время, зная, что она никуда не денется. А существо тем временем поднялось на задние лапы, готовясь к прыжку вперед, туда, где стояли мы с адептом.